Да зачем эти первые пособия, если всё равно завтра утром вновь прибывших больных осмотрит палатный ординатор. Кому предназначено умереть, тот умрёт и с медицинскими пособиями точно так же, как и без оных, а кому предназначено выздороветь, тому обождать до утра вовсе неважное дело. Так рассуждают относительно этого дела некоторые господа, заинтересованные в нём непосредственным образом, и нельзя не согласиться, что подобное рассуждение имеет на своей стороне много фаталистической основательности. Ночь провела Маша неспокойным, и от болезни, и с непривычки спать в людной комнате, под аккомпанемент кашля, хрипенья и стонов. Под утро только что забылась она о несколько более спокойном сном, как вдруг в 8:00 утра была разбужена топотем разных шмыгавших ног, стуком половых щёток, громким говором прислужниц и некоторых больных. Но более всего неприятно подействовал на неё холод, резкий сырой почти уличный холод, который проникал к ней под плохенькую байку. Маша раскрыла глаза и огляделась. Две служанки размахстками лип пол и подняли целый столб пыли. Мимо дверей два служителя пронесли на носилках длинный таинственно чёрный ящик по коридору, где по вчерашнему же была слышна перебранка, верно, спорщицы, и до сих пор ещё не успели покончить свои счёты, а в раскрытую форточку клубами валил сырой воздух, от чего многие больные чьи-то накутались в байку, забиваясь под нее с головою и тряслись, щелкая зубами. Маша чувствовала, что ей сильно ломит голову. С трудом поднялась она, чтобы от холода прикрыть себя поверх одеяла своим больничным халатом, как вдруг подошла к ней сиделка и выдернув халат, положила его на прежнее место. Мне холодно, с недоумением отнеслась к ней Маша. Всё равно, только этого нельзя, решительно возразила сиделка. Да мне холодно, я укрыться хочу. Не велено халатами покрываться, доктора запрещают, это непорядок. На это одеяло есть. Ах, Боже мой, ну так хоть форточку заприте. как можно запереть, когда только что открыли. Пусть хоть с 10 минут пободят. Вы думаете, с вами легко тут дышать-то? С нас тоже начальство требует, чтобы воздух свежий был, очищать, да проветривать приказано. И хочешь не хочешь, а пришлось дрогнуть под байкой. В 9 часов пришёл ординатор, осмотрел Машу и нашёл, что у неё сильная простуда. Осмотрел он и девочку, Причем сообщил фельшеру, чтобы на ее доске поместил тиф. Господин ординатор вступилась при этих словах ее соседка старуха чиновница, которая лежала тут по недостатку места на благородном отделении. Как же это, извините с, ведь тут у нас не тифозная палата с. Ординатор смерил ее удивленным взглядом. Ну так что что не тифозная, а как же это тифозную положили? А зачем ее в самом деле положили сюда? Мест больше нет, ваше благородие. Тут свободная койка была. Могли бы койку в тифозную перенести. Снова вмешалась старуха. Это не ваше дело, холодно и строго заметил ей ординатор. Извинить, с мой батюшка, продолжала чиновница. Только что же это будет, коль от нее да мы заразимся? Но ну, заразитесь, так будут лечить. а они в своё дело прошу не мешаться, радикально порешил ординатор и пошёл по порядку осматривать остальных женщин своей палаты. К 10 часам ждали обычного визита со стороны главного доктора, который имел обыкновение в виде служебного долга прогуляться по всем палатам и затем торопился уехать к своим пятирублёвым пациентам. По случаю этой предстоящей прогулки по всему больничному зданию ради парада и приличия обильно начедили ароматической смолкой, от дыма которой больные, одержимые удушливым кашлем, закашляли ещё сильнее. Немка надзирательница торопилась придать комнатам отменного снащащий парадный вид. Если случались пустые кровати, то она сама лично взбивала подушки и покрывала их чистыми тканевыми одеялами, дабы постели имели пышный и мягкий вид, на случай если бы вдруг пожаловал кто-нибудь из почётных посетителей, что, однако ж, отнюдь не препятствовало нижним наволочкам и простыням оставаться грязными, байкам вытертыми от уфикам, слежалыми до крайнего отощенья. так что точная посуда оловянная сияла наружной чистотой, которая не распространялась на ее внутренность. Причем любопытный мог бы заметить на дне этих сияющих кружек целый слой застарелого густого бурого осадка от различных питья или карст, потребляемых больными. Кружки только терлись и чистились снаружи. А мы тех внутри было бы слишком много труда для прислуги и для внимания надзирательницы, которая смотрела на это дело с философской точки зрения. Больные, мол, больше всё из простого звания к чистоте не привыкли, им где всё равно, потому всё это в одну и ту же утробу идёт. Зато относительно наружной стороны больницы и немецкий доктор и немецкая надзирательница постоянно удостаивались великих похвал и благоволений со стороны важных почётных посетителей. Опасения старушки-чиновницы сбылись: некоторые действительно заразились тифом, а некоторые, заразившись, благополучно успели и к працам отправиться. Но судьбе почему-то угодно было уберечь Машу от этой спокойной доли. Простуду её, соединённую с лёгкой горячкой, успели всё-таки захватить вовремя, не дав развиться болезни до полного совершенства. Молодая и здоровая натура её взяла всё-таки своё, так что через полторы недели Маша стала уже поправляться. Но тяжки порой бывали для неё дни и ночи во время её болезни, тяжки именно тем, что она по невеле должна была быть свидетельницей самых безотрадных, самых трагических сцен в этой грустной больничной жизни. Нечего уж говорить о том, как иные голодные, выздоравливающие женщины жадно в перебой друг дружки накидывались на обеденные порции овсянки и мутной жидкой безмасленой кашицы, как плутовали с этими порциями, утаскивая и пряча под кровать лишнюю тарелку бурды, от чего всегда кто-нибудь должен был оставаться без обеда. или как вырывалися эти порции у трудно больных, да у тех, кто имел маленькую оплошность соснуть в обеденный час. Нечего долго рассказывать и о том, как заболтавшаяся или отлучившаяся прислужница, позабыв и просрочив время, когда больному нужно было дать лекарство, приспокойно выливала в песочницу оставшуюся ложку, чтобы на глаз лекарства оставалось в нужную меру, или как иная сострадательная сестра милосердия из молоденьких смотрит порой гораздо более на красивого фельдшера, чем на больных, подлежащих её бдительному милосердию.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 Мать тотчас же закинулась в больницу, не впускают, потому определённое время посещения ещё не настало. Она плакала, умоляла, совала швейцару в руку свои последние гроши, а всё-таки должна была больше час уждать у подъезда, мучимая это ское сомнение и ожидание. С рыданием приникла она к голове своей дочери, долго-долго не могла от неё оторваться, нежно на шёпотывая ей добрые ласковые материнские слова. Но девочка ничего не слышала. Она как пласт лежала в полном беспамятстве, и только грудь её медленно и высоко вздымалась под трудным дыханием. В эти минуты мать инстинктивно почувствовала, что её дети ещё домучивается свои последние часы. Она и не заметила,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 Как, зачем? От маршрутки уйти? Да она помирает, куда ж я пойду? бормотала растерявшаяся женщина, не зная, на кого ей глядеть на немкули, которая ей приказывала, или на дочь, которой рвалось её сердце, её мысль, а вслед за ними и взоры невольно тянулись. Эти беспорядок, эти нельзя. 5 часов уже биль, настаивала немка. Милые мои, Да ведь я никому не мешаю, я ведь тихо. Позвольте остаться, померает ведь, совсем померает. Господь вам за меня пошлет. Позвольте, милые, шепотом умоляла мать. Но надзирательница настаивала на том, что никак не можно допустить такого беспорядка и что если она не уйдет сама, то ее выведут. Женщина не слушала этих ризонов и с тихими слезами любовно целовала синеватый лоб умирающий. Две сильные служанки подхватили убитую горем мать и оттащили её от постели. Та было вырвалась от них и с воплем кинулась к дочери, но её успели подхватить вовремя и повлеклись в комнаты. Сились обернуться, чтобы в последнее взглянуть на своего ребёнка. Эта женщина громко рыдала и посылала торопливой рукою благословение умирающей девочке. Её свели с лестницы, но под сводами всё ещё раздавались рыдания и вопли, а так как это вполне уже нарушало всякий порядок, то её за такую продерзость, кажется, отправили в полицию. Больные возмущались и роптали. Но что значит ропот какой-нибудь горсти больных и нищих женщин, кому он нужен и кто его услышит? И вправе ли, наконец, были они презренные общественным филантропическим учреждениям вполне ли были они вправе рабтать и возмущаться там, где в подобном поступке проявилось торжество установленного порядка? К ночи страдания тифозные девочки усилились, а Напушич стала метаться по постели. потому что уже начиналась последняя борьба жизни со смертью, подступал период агонии, и вместе с тем из уст её вырывались жалобные хриплые крики: "Ой, жжёт, ой, горит, ой, душно мне, ах, дайте воды, воды напиться, христа ради воды печёт меня". пичот стонала и металась больная, но на её предсмертные мольбы ни надзирательница, ни прислужницы не нашли нужным обратить хоть какое-нибудь внимание. Между тем эти крики надрывали душу и драли слух больных женщин, одна из которых поднялась с постели, чтобы напоить умирающую. "Ты куда?" окликнула её служанка, приспокойно сидевшая в углу, сложив руки. "Не тронь её. Да ведь слушать смерть просит так как аль не слышишь мало ли чего просит ты думаешь она и в самом деле хочет пить это так только бред один помирает виж так вот и бредит от этого пояснила служанка и как ни в чем не бывало стала подстилать себе на полу у печки ночное ложе составленное из больничных халатов